Но вечером вдруг встанет кто-нибудь, Уйдет из дома и пойдет, пойдет, Ведь где-то на востоке церковь ждет. Его проводят, как в последний путь, А вот другой, привычного жилья не покидал, Далеко не ходил, уйдут искать по свету сыновья, церковь, про которую забыл. Безумье — это сторож, ведь не спит. Смеясь, встает над нами каждый час, И ночь в название новый редит И примеряет десять, восемь раз. С дрожащим медиатором в руке — Вражок трубит, но звука нет в рожке, И песенку, сводящую с ума, Заносит в одинокие дома. Оно покои детей не бередит, Пусть спят они, Безумие не спит, И псы, с цепи сорвавшись в эту ночь, То носятся, то замертво лежат. Дрожат, когда оно уходит прочь, Боятся, что воротится назад. О, Господи! Ты помнишь тех святых? Казалось им, и в самой тихой келье Гремучий грохот мира не затих. Они перебирались в подземелье. Зарытые в пещере земляной, Почти не зная воздуха и света, Они забыли внешний облик свой И возраста утратили приметы, И жили, словно умерли давно. Читали редко, книжный слог завял, Таился лютый холод в каждой книге. Как стощих плеч спадали прочь вериги, так смысл со слова каждого спадал. Ни с кем не говорили много лет, встревоженные близкими шагами завешивали очи волосами. Никто не знал, не умер ли сосед молитву совершая. Иногда Все вместе собирались в круглой зале, Где тусклые светильники мерцали пред алтарем В мучительной печали, Как в ожидании страшного суда. Лишь бороды струились и шуршали. Жизнь на тысячелетия счет вела, Окутав ночи свет одною тьмой. Захваченные черною волною Вернулись в лоно матери тела. Зародыши в пещерах без числа Раздувшихся голов поднять не смели. Сидели скрючась, сутками не ели, Как будто их питала эта мгла. Паломники приходят в наши дни Припасть к пещерам этим жадным взглядом. Три долгих века здесь лежат они, а их тела не тронуты распадом, Как ржавый свет сияет впереди сплошная тьма, и видишь очертания безжизненных фигур под грубой тканью, И руки. Мертвых, как велит писание, покоятся, как горы на груди. Великий полководец, воспарение. Зачем ты останавливаешь тленье? Быть может, ты забыл их, потому что сами опустились в эту тьму. Неужто так и надо? в укоризни от жизни отказаться умереть, И только трупам в их великой жизни Смерть времени дано преодолеть. Зачем их не отдашь небытию? И кто они, нетленные сосуды, Отставленные в сторону, покуда в них Кровь не пожелаешь влить свою?